Глава 17. Умерший отец ждет сына, идущего на смерть. Мариус одним прыжком выскочил за баррикаду. Комфер последовал за ним, но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комфер взял корзину с патронами. Мариус понес ребенка. «Увы», — думал он. «Он оказывал сыну такую же услугу, какой отец Гавроша оказал его отцу». Но только Тенерде принес отца живым, а он несет ребенка мертвым. Когда Мариус вернулся на баррикаду с Гаврошем на руках, у него, как и у ребенка, все лицо было тоже в крови. В ту минуту, когда он наклонился, поднимая Гавроша, пуля слегка царапала ему лоб, но он не обратил тогда на это внимания. Курфирак снял галстук и перевязал им лоб Мариуса. Гавроша положили на тот же самый стол, на котором лежал Мабев, и затем оба тела прикрыли одной и той же черной шалью. Ее хватило и на старика, и на ребенка. Камфер раздал патроны из принесенной им корзины. Это давало возможность каждому сделать еще по пятнадцать выстрелов. Жан Вальжан оставался все на том же месте, неподвижно сидя на тумбе. Когда Камфер предложил ему взять положенные ему пятнадцать патронов, он покачал головой. «Вот редкий экземпляр чудака», — тихо сказал Камфер, подходя к Анжульрасу. «Он находит возможным не принимать участие в битве и быть на этой баррикаде, что нисколько не мешает ему защищать ее», — отвечал Анжульрас. «Героизм имеет своих оригиналов», — продолжал Камфер. К этому Курфирак, слышавший их разговор, прибавил. «Но только этот герой совсем в другом роде, чем Мабеф». Достойное внимания явление, что в то время, как снаружи громили баррикаду выстрелами, внутри ее почти не было заметно никакого волнения. Все перипетии, все фазы, драмы они уже пережили или переживали. Те, кто не был участником гражданской войны, не могут представить себе, какие странные минуты покоя чередуются со взрывами волнения. «Люди шутят», — мой друг рассказывал мне, как шутил революционер. «Мы здесь словно на холостяцкой пирожке!» Положение из критического перешло в угрожающее, и, вероятно, скоро должно было стать отчаянным. Однако повстанцы не падали духом. Анджельрас господствовал над всеми остальными и стоял точно молодой спартанец, посвятивший свой меч мрачному гению Эпидота. Комфер, надев фартук, перевязывал раненых. Бусюет и Фии делали патроны, пользуясь пороховницей, снятой гаврошем с убитого капрала, а Бусюет сказал Фии «Мы скоро сядем в райские с скорехонько переселимся отсюда на другую планету». Курфирак заботливости молодой девушки, приводящей в порядок шкаф с безделушками, раскладывал невдалеке от Анджульраса на камнях, заранее припасенных им для этой цели, весь свой арсенал. Трость со шпагой, ружье, два сидельных пистолета и кастет. Жан-Вальжан молча смотрел на противоположную стену. Один рабочий старался укрепить на голове с помощью шнурка соломенную шляпу тетки Гюшлу, чтобы предохранить себя от солнечного удара, как уверял он. Молодые люди из Кугуры, департамент ЭКС, весело болтали, как бы желая в последний раз поговорить на своем родном наречии. Жули снял зеркало вдовы Гюшлу и рассматривал свой язык. Несколько человек нашли в одном из ящиков несколько заплесневелых корок хлеба и жадностью съели их. марио встревожился, размышляя о том, что сказал бы ему отец. Глава 18. Коршун, сделавшийся добычей. Поговорим еще об одном психологическом явлении, характерном для баррикад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 Все были окутаны облаками дыма, а может быть и сумраком ночи. Казалось, что дотрагиваешься до чего-то зловещего, сочащегося из неведомых глубин, и видишь под ногтями что-то красное. Больше ничего не помнишь. Вернемся на улицу Шонврири. Вдруг в промежуток между двумя залпами послышался доносившийся издали бой часов. «Полдень», — сказал конфер. Но еще раньше, чем часы пробили все двенадцать ударов, Рас вдруг выпрямился во весь рост и с высоты баррикады крикнул. «Носите камни в дом! Закладывайте ими окна в доме и на чердаке! Половину людей пусть стоит на готове с ружьями, а другая пусть носит камни! Нам дорога каждая минута!» В конце улицы показался отряд пожарных с топорами на плечах, двигавшийся вперед стройными рядами. «Это авангард колонны?»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 мариус выбрался на гребень баррикады и оттуда стал наблюдать Анжель раз приказал забить дверь из кухни, где как мы уже говорили был устроен перевязочный пункт чтобы не попали осколки в раненых объяснил он он отдавал последние распоряжение в нижнем зале отрывочно но совершенно спокойно. Фия отвечал ему от имени всех остальных на первом этаже держите наготове топоры чтобы разрубить лестницу у нас есть топоры да сказал фи — Сколько? — Два плотницких топора и один топор из мясной лавки. — Хорошо. У нас остается на ногах двадцать шесть человек. — Сколько у нас ружей? — Тридцать четыре. — Значит, восемь лишних. — Зарядите и эти ружьи и держите их вместе с остальными под рукой. Заткните за пояс сабли и пистолеты. Двадцать человек станут на баррикаде. Шестеро засядут на чердаке, станут у окна в первом этаже и будут стрелять в нападающих сквозь бойницы, проделанные в камнях.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 Он схватил пистолет, и вслед затем послышался слабый треск взводимого курка. Почти в ту же минуту раздался звук рожка. «Скорей сюда!» — крикнул Марио с вершины баррикады. Жавер начал смеяться свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на восставших, сказал им. «Ваше положение не лучше моего». «Выходите все наружу!» — крикнул Анджель раз. Все толпой бросились к дверям.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 Из Издали ясно доносились какие-то ужасные крики. Повсюду сверкал грозный блеск молний. Не умолкавший все время набатный колокол, Сен-Мери звучал теперь с оттенком рыдания. Лучшее время года, яркое солнце на небе, облака, чудный день и жуткое молчание домов дополняли картину.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 Победы, когда она согласуется с прогрессом, заслуживает рукоплескания народов, но геройское поражение всегда вызывает движение. Первое великолепно, второе возвышенно. Для нас, предпочитающих мученичество успеху, Джон Браун более велик, чем Вашингтон, а Пизакани более велик, чем Гарибальди. Надо же, чтобы кто-нибудь стоял за побежденных.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 «Нация прославилась, она прониклась идеалом, но вот она падает в грязь, и это ей даже нравится. Если у нее спросят, от чего она бросает Сократа ради Фальстафа, она отвечает, «Я люблю государственных людей». Еще одно слово прежде, чем мы вернемся к битве. Борьба, подобная той, которую мы сейчас открываем взору читателя, есть не что иное, как судорожное стремление к идеалу».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 Сначала Гидра, потом Ангел. Глава двадцать первая. Герои. Вдруг барабан пробил сигнал атаки. Атака началась с быстротой урагана. Накануне в потемках к баррикаде подобрались тихо. Теперь среди белого дня нечего было и думать захватить баррикаду врасплох, и выставленные против нее войска, уже не скрывая своих намерений, сначала открыли артиллерийский огонь, а потом бросились на приступ. Стремительность служила залогом успеха. Сильная колонна регулярной пехоты, подкрепленная отрядами муниципальной гвардии и имеющие за собой сильные резервы, присутствие которых чувствовалось, хотя они и не были видны, с барабанным боем и под звуки трубы, держа ружье наперевес, беглым шагом вступила на улицу с саперами в голове и, подобно медному тарану, атаковала баррикаду, не обращая внимания на осыпавшие ее пули. Баррикада держалась твердо. Революционеры встретили колонну с сильным огнем. На баррикаде, которую брали приступом, засверкали молнии. Наступление велось так стремительно, что была минута, когда она казалась уже взятой атакующими, но покрывавшие ее нападающие отхлынули, подобно пене от скалы, и она снова стояла крепко, мрачная и ужасная. На одном конце баррикады стоял Анжель Расс, на другом Мариус раз, у которого мысль о барикаде ни на минуту не выходила из головы, берег себя и укрывался. Марио сражался на виду. Он подставлял себя, как живая мишень. Над гребнем ряду-то он виднелся больше, чем наполовину корпуса. Ничто не может сравниться с безумной расточительностью скупца, давшего вдруг волю, охватившей его страсти, к мотовству». Точно так же ничего нельзя представить себе более ужасного во время сражения, чем мечтателя. Мариус был и ужасен, и словно погружен в себя. Он участвовал в битве точно во сне. Казалось, что из ружья стрелял не человек, а призрак. Запас патронов у осажденных подходил к концу, но они были в состоянии шутить в этом вихре смерти, который захватил их. Курфирак стоял с непокрытой головой. «Куда ты девал свою шляпу?» — спросил его Бусюэт. Курфирак весело отвечал. «Артиллеристы хитрились таки вы выстрелом из пушки». Полуразрушенный фасад дома, где помещался Каринф, имел неописуемый вид. В окне картечью выбили не только стекла, но и раму, и оно казалось каким-то бесформенным отверстием, наскоро заложенным булыжником. Бусюэт убит, Фии убит, Курфирак убит, Жоли убит. Комфер, пронзенный тремя ударами штыка в грудь, в ту минуту, когда он поднимал раненого солдата, успел только взглянуть на небо и умер. Мариус, все еще державшийся на ногах, получил столько ран, особенно в голову, что все его лицо было залито кровью, и казалось, будто оно закрыто красным платком. Только один анджоль раз не получил ни царапины. Когда у него не оказывалось оружие, он протягивал направо или налево руку, и кто-нибудь из революционеров совал ему в руку пистолет или саблю. Наконец, у него остался только обломок от четвертой сабли, на один больше, чем у Франциска I при Мариньяна. Гомер повествует «Диамет убивает Аксила, сына Тифрания, обитавшего в счастливой Аризбе». Эвриал, сын Микистея, избивает Дрезы и Афельтия, Эзепа и Педа, зарожденного наядой Абарбарией от непорочного Букалеона. Улис повергает в прах Педитта и Сперкозы, Антилох Аблера, полипед Стиала, Полидама, Атоса и Скелены, Атеусер, Аритаона. Миганти умирает от копья Еврипила. Агамненон, царь героев, сокрушает Элатоса, рожденного в городе на холмах, омываемых водами шумящего сатнайса. В поэмах раннего средневековья рыцарь Эспландиан нападает с огненным мечом на маркиза великана Свантибора, а тот обороняется, швыряя в противника целыми башнями, вырванными из земли. На старинной росписи замков изображаются герцоги бретонский и бурбонский верхом и в полном военном снаряжении. Они сражаются закованные в латы и надев железные перчатки. Под одним конь покрыт горностаем, под другим – материей лазурного цвета. У бретонцев в гербе лев среди зубцов короны, у бурбона на шлеме забрал им герб с огромной лилией». Но для истинного величия нет надобности в короне Ивонского герцога или в пламенном мече Эспландиана. Довольно пожертвовать жизнью за идею и убеждение. Простоватый солдат, вчерашний крестьянин из Босса или из Лиможа, сегодня заломив лихо каскетку, увивается около нянюшек в Люксембургском саду или студент в лаборатории, белобрыса юнет за книжкой и с ножницами за стрижкой бородки. Вот возьмите их обоих, противопоставьте их сознание долго, сведите их как врагов на перекрестке Бушра или в тупике планш и пусть один дерется за знамя, а другой за идеал. Пусть оба бьются для счастья Родины. Борьба будет не на жизнь, а на смерть. Ради этого призрачного лозунга, а тень от солдата и студента, отброшенная на великое поле человеческой борьбы, не уступит тени Мегариона, лидийского царя, в царстве которого живут тигры, Мегариона, схватившего в свои железные объятия гиганта Аякса, силою равного богам Олимпа. Глава 22. Шаг за шагом. Когда из вождей баррикады в живых осталось всего только двое – Анжельрас и Мариус, занимавшие посты на концах баррикады, тогда центр, который так долго поддерживали Курфирак, Жули, Бусюэт, Фии и Комфер, не выдержал. Пушка, не пробив настоящий брешь, сделала довольно широкую сердцевидную выемку в самой середине баррикады. Разрушенный в этом месте ядрами гребень стены осыпался, и по обе стороны редута снаружи и внутри получилось нечто вроде двойного контрфорса. Внешний контрфорс представлялся нападающим в виде пологого ската. Осаждающие пошли на приступ, и их попытка увенчалась успехом. Густая масса солдат, ощетинившаяся штыками и двигавшаяся быстрым шагом, неудержимо стремилась вперед, и скоро окутанная дымом голова атакующей колонны появилась уже на баррикаде. На этот раз все было кончено. Группа повстанцев, защищавшая центр, в беспорядке отступила. В эту минуту у некоторых пробудилось инстинктивное стремление к жизни. Видя перед собой целый лес, направленных на них ружей, многие вдруг отказались от мысли умереть. Они переживали ту минуту, когда инстинкт самосохранения берет верх, и когда в человеке пробуждается животное. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, к которому примыкала с задней стороной баррикада. Этот дом мог бы послужить им спасением. Он был заперт сверху донизу и как бы превращен в одну сплошную непроницаемую стену. Раньше, чем регулярная пехота успела бы спуститься с баррикады, в нем могла бы отвориться и закрыться дверь. Для этого достаточно было бы одного мгновения. И эта приотворенная и затем сейчас же запертая дверь спасла бы жизнь этим, доведенным до отчаяния людям. За стеной этого дома были улицы и открытый путь для бегства. Они начали стучать в дверь ружейными прикладами и ногами, звали, кричали, умоляли, ломали руки. Никто не отпирал. Из слухового окна третьего этажа на них смотрела только мертвая голова. Анжель рас Мариус и еще человек семь или восемь присоединившихся к ним революционеров бросились к ним на помощь. Анжель Расс крикнул солдатам. «Не подходите!» Он находился в эту минуту во внутреннем дворике Редута и, обернувшись спиной к Каринфу, со шпагой в одной руке и карабином в другой, загораживал нападающим доступ к открытой двери кабачка. Он крикнул товарищам, «Для вас открыта только одна дверь, вот эта!» И, заслоняя их своим телом, стоя один против целого батальона, он пропускал их за своей спиной. «Все устремились туда!» раз, размахивая своим карабином как палкой, отбивался от наседавших на него солдат и вошел в кабак последним. Это был решающий момент. Солдаты старались во что бы то ни стало проникнуть в дом, а революционеры старались затворить дверь. Наконец дверь была захлопнута с такой силой, что при этом у солдата, ухватившегося было за наличник, оторвало все пять пальцев, которые так и остались торчать в пазу. Мариус остался снаружи. Поле раздробило ему ключицу. Он понял только одно, что теряет силы и падает. В ту же минуту он почувствовал прикосновение чьих-то рук, и в те секунды, когда, теряя сознание, он закрывал глаза, в голове его вместе с воспоминанием о Казетте мелькнула мысль. «Я попал в плен и буду расстрелян». Анжельрас, не видя Мариуса в числе тех, кому удалось укрыться в кабачок, подумал то же самое. Но они переживали такие минуты, когда каждый думает о своей собственной смерти. Анжельрас запер дверь, повернул два раза ключ в замке, задвинул засов и запер его висячим замком, в то время как снаружи солдаты яростно стучали в дверь прикладами, а пожарные — топорами. Осаждающие сгруппировались перед дверью, и теперь начиналась осада кабачка. Солдаты, надо заметить, были сильно раздражены. Их привела в раздражение смерть артиллерийского сержанта, а потом и в этом, пожалуй, и заключалась главная причина. За несколько часов до атаки между солдатами распространился слух, что революционеры зверски уродуют пленных, и что в кабачке будто бы лежит труп солдата с отрезанной головой. Такого рода слухи обычное явление во время подобных войн и часто ведут к резне. После того, как дверь была окончательно заперта, Анджель сказал, обращаясь к остальным, «Постараемся дорого продать нашу жизнь». Потом он подошел к столу, на котором лежали Мабеф и Гаврош. Под грязным покровом лежали, вытянувшись во всю длину, два тела, одно большое, другое маленькое, и головы их смутно обрисовывались под складками черного савана. Одна рука высунулась и свесилась со стола. Это была рука старика раз наклонился и поцеловал эту руку так же почтительно, как накануне целовал его в лоб. Эти два поцелуя были для Мабефа единственными поцелуями за всю его жизнь. Ускорим рассказ. Баррикада боролась как фивы, а кабачок как дом в Сарагосе. Это было упорство. Пощады не давали, сдаться не предлагали. Люди согласны умереть, но не иначе, как убивая других. Когда Сюше кричит «Сдавайтесь!», Палафокс отвечает «После пушек! Война на ножах!». При осаде и штурме кабачка Гюшлу все было пущено в ход. Камни сыпались градом из окон и с крыши. Солдаты приходили в ярость от этого каменного дождя. С чердаков и из погребов стреляли. Ворвавшись в кабачок, солдаты, задержавшиеся и залежавшие у них в ногах сорванный с петель двери, не нашли в нем ни одного революционера. Среди зала нижнего этажа лежала подрубленная топорами винтовая лестница. Тут же валялись на полу и несколько человек смертельно раненых, а все остальные, все, кто только мог считать себя живым, были на втором этаже. Края отверстия в потолке скоро были окружены целым рядом мертвых голов, и оттуда точно длинные нити стекали струйки теплой дымящейся крови. Через отверстие в потолке, к которому вела винтовая лестница, был дан последний страшный ружейный залп. На него ушли последние заряды. Когда, наконец, у этих отчаянных людей, обреченных на смерть, не осталось ни пороха, ни пуль, каждый вооружился двумя бутылями, припрятанными анжульрасом. Осажденные пустили в ход это последнее хрупкое оружие бутылей азотной кислоты. Мы ничего не скрываем в этой жуткой картине. Осажденные идут на все. Греческий огонь не обесчестил Архимеда. Кипящая смола не опозорила Боярда. Война сама по себе ужасна. Что ж говорить о средствах? Выстрелы гремели, не умолкая. Горячий удушливый дым до такой степени заволакивал это поле битвы, что в комнате было темно, словно ночью. Никакими словами нельзя описать весь ужас, сопровождавший эту бойню. Это был ад. Не было людей, были гиганты и титаны. Картина, скорее, достойная Мильтона и Данте, нежели Гомера. Дьяволы нападали, призраки защищались. Геройство превратилось в чудище. Глава 23. Голодный арест и пьяный пилад.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 Он держал в руке один только ружейный ствол. Послышался крик. «Эй, начальник! Он убил артиллериста! Он сам забрался туда, и отлично! Пусть он там и останется! Расстреляем его на месте!» «Убивайте!» — сказал Анжельрас. И, отбросив ствол карабина, он скрестил руки и выпрямил грудь. Как только Анжельрас стал в позу со скрещенными на груди руками, выражая этим готовность покориться своей участи,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 Все вдруг воскресает в памяти, и пьяница, не знавший ничего о том, что произошло в течение последних двадцати четырех часов, едва только успевает открыть веки, как уже знает, в чем дело. Мысли возвращаются к нему с поразительной ясностью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 Так как он сидел в углу за бильярдом, то солдаты, все внимание которых приковал к себе Анжель Расс, даже не заметили Грантера. И сержант хотел уже повторить приказание «Цельса», как вдруг солдаты услышали неведомо откуда громкий отчетливый возглас. «Да здравствует республика! Я за нее!» Грантер поднялся. Яркий свет битвы, который он проспал и в который он не принимал по этому участия, отразился в сверкающем взгляде преобразившегося пьяницы. Твердым шагом он перешел через всю залу и стал перед солдатами рядом с Анжельрасом. обейте нас сразу обоих!» — сказал он. И, обернувшись к Анжельрасу, кротким голосом спросил его. «Ты позволяешь?» Анжельрас, улыбаясь, пожал ему руку. «Он еще улыбался, когда грянул залп!»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 Два стрелка, которые пытались поднять разбитый амнибус, были убиты двумя ружейными выстрелами с чердака. Потом наступила тишина. Баррикада была взята. Солдаты бросились обыскивать соседние дома, разыскивая беглецов. Глава двадцать четвертая. Пленник. Мариус и в самом деле попал в плен. Он сделался пленником Жана Вальжана. Рука, подхватившая его в ту минуту, когда он падал, и прикосновение, которое он почувствовал перед тем, как лишился сознания, принадлежало Жану Вальжану. Участие Жана Вальжана ограничивалось тем, что он только подвергал себя опасности. Не будь его, никто и не подумал бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные минуты. Во время боя он появлялся всюду, и благодаря ему падающих поднимали и переносили в нижнюю залу, где им перевязывали раны. В промежутках он занимался исправлением повреждений, причиненных баррикадой. Но зато он не принимал участия ни в стрельбе, ни в отражении атак, даже с целью самозащиты. Он молчал и помогал. При этом надо заметить, что он получил всего несколько царапин. Поли не задевали его. Если, идя в этот могильный склеп он надеялся быть тут убитым, то его опыт самоубийства в этом роде не удался. «Но мы сомневаемся, чтобы он думал о самоубийстве, так как это противно правилам и религии». Битва, казалось, до такой степени поглотила все внимание Жана Вальжана, что он едва ли мог видеть Мариуса, а между тем он не спускал с него глаз. Когда оружейный выстрел свалил Мариуса, Жан Вальжан одним прыжком подскочил к нему точно тигр, бросился на него, как на добычу, и унес его». Центром атаки в эту минуту служил Анджель Расс, защищавший дверь кабачка. Общее внимание до такой степени сосредоточилось на нем, что никто не заметил Жанна Вальжана, который, держа на руках потерявшего сознание Мариуса, перешел через улицу и скрылся за углом, где помещался кабачок Каринф. Читатель, конечно, помнит, что угол этого дома выдавался на улицу. Он защищал пространство в несколько квадратных футов не только от пули-картечи, но и от нескромных взоров. Во время пожаров случается иногда, что одна из комнат остается совсем не тронутой огнем. Точно так же и во время сильного шторма за каким-нибудь мысом или в узком проходе между рифами вдруг находишь спокойное убежище. В этом-то закоулке, имевшем форму трапеции, и умерла панина. Жан Вальжан остановился, положил Мариуса на землю, прислонился к стене и осмотрелся. Положение было критическое. В данную минуту, а может быть и еще минуты на две, на три, эта часть стены могла служить убежищем. Но как вырваться из этой бойни? Он вспомнил, какое отчаяние он переживал восемь лет тому назад на улице Поленцо и как ему удалось, наконец, вырваться. Тогда это было очень трудно, а теперь казалось и вовсе невозможно. Он видел перед собой безучастный глухой шестиэтажный дом, все население которого, по-видимому, ограничивалось одним только мертвецом, припавшим головой к окну. Справа у него была довольно низкая баррикада, заграждавшая улицу Пяти Трюандери. Преодолеть это препятствие казалось легко, но над гребнем насыпи виднелись острия штыков линейной пехоты, стоявшей тут как раз перед самой баррикадой. Было очевидно, что перелезть через баррикаду значило поставить себя под выстрелы, ибо каждый, кто вздумал бы показаться над баррикадой, рисковал стать мишенью для шестидесяти ружей. Влево было место побоища. Смерть ждала за углом дома. Что делать? Только одна птица могла бы выбраться отсюда. А между тем нужно было действовать немедленно, придумать способ и привести его в исполнение. Битва происходила всего в нескольких шагах от него. К счастью, все усилия нападающих были направлены на одну цель – на дверь кабачка. Но если бы хоть одному только солдату пришло в голову пройти за угол дома, или же если бы был отдан приказ атаковать дом сбоку, все было бы кончено. Жан-Вальжан окинул взглядом дом, возле которого он стоял, взглянул на землю и с отчаянием устремил на нее взгляд, точно желая взором просверлить ее. Болезненно напряженным глазам его стало казаться, будто почти у самых его ног вырисовывается нечто, принимающее определенную форму, как будто созданное силу его взгляда, обладавшего способностью создавать желаемое. Он увидел наполовину скрытую под кучей наваленных на нее камней железную решетку, лежавшую на земле на одном уровне с улицей и всего в нескольких шагах от него, как раз у основания малой баррикады, которую так аккуратно обложили снаружи. Решетка эта, сделана из толстых железных полос, положенных одна на другую крест-накрест, была площадью около двух квадратных футов. Она лежала в булыжном покрытии мостовой, как в рамке, но мостовая сейчас была разобрана, и решетка лежала теперь ничем не удерживаемая. В промежутке между железными полосами была видна темная дыра нечто вроде каминной или водопроводной трубы. Жан Вальжан бросился к этому отверстию. Полузабытые старые познания по подготовке тюремных побегов вдруг совершенно ясно всплыли у него в памяти. Разобрать камни, поднять решетку, взвалить на плечи похожего скорее на мертвого, чем на живого Мариуса, спуститься с этой тяжестью, помогая себе локтями и коленями в этот колодец, к счастью, не особенно глубокий. Опять захлопнуть над собой этот тяжелый люк, на который сейчас же опять начали сыпаться камни. Спуститься затем еще настолько, чтобы почувствовать под ногами дно, выстланное плитами на глубине трех метров под землей. Все это заняло у него несколько минут. Действуя как в бреду, он проявил при этом необыкновенную силу и проворство. Жан-Вальжан вместе с Мариусом, все еще продолжавшим находиться в обморочном состоянии, очутился в каком-то подземном коридоре. Тут царили полное спокойствие, тишина и мрак. Ему вспомнилось ощущение, испытанное давно, когда он спасся, попав с улицы в монастырь с той только разницей, что теперь он спасал не Казету, а Мариуса. Сюда чуть слышно доносился сверху, как что-то смутное и неопределенное ужасный шум, сопровождавший конец штурма «Кабачка».